За поворотом тропинки, огибающий холм Баратрон, показались гигантские кипарисы. Неиспытанная прежде радость вошла в сердце Птолемея. Вот и ее дом. Теперь, после десятидневного пребывания в Афинах, показавшийся бедным и простым на вид. Порыв ветра словно подхватил македонца, так быстро он взлетел на противоположный склон. Усложенные из грубых кусков камня ограды Он остановился Чтобы обрести спокойствие Приличествующее воину Серебристо-зеленая листва Олив шепталась над головой В этот час Окраина города с разбросанными Среди садов домами Казалась безлюдной Все от мало до велика ушли на праздник На высоты Агоры И Акрополя, и к храму Деметры Богини Плодородия Отождествленной с Геей Пандорой Землей всеприносящей Как всегда, фесмофории должны были состояться в первую ночь полнолуния, когда наступало время осеннего посева. Сегодня праздновалось окончание трудов в Спашке, один из самых древнейших праздников земледельческих предков Афинян. Ныне, в большинстве своем, отошедших от самого почетного труда – возделывания лика геи. Утром... Через Эгесихору и Неарха Таис передала Птолемею, что он должен прийти к ней на закате солнца. Поняв, что означало приглашение, Птолемей взволновался так, что удивил Неарха, давно признавшего превосходство друга в делах любви. Неарха сам изменился после встречи со спартанской красавицей. Угрюмость, свойственная ему с детства, исчезла а под личиной уверенного спокойствия, которую он, бывший заложник, с малых лет очутившийся на чужбине привык носить, стало проступать лукавое озорство, свойственное его народу. Критяне слыли обманщиками и лжецами, потому что, поклоняясь великой богине, были уверены в смертной судьбе мужских богов. Показывая Элленам могилу Зевса, они совершали тем самым ужасное святотатство, Судя по Ниарху, Элины оболгали кретян сами. Не было во всей пелле человека более верного и надежного, чем Ниарх. И переданный им призыв Таис, несомненно, не был шуткой. Солнце садилось медленно. Птолемею казалось нелепо стоять у ворот сада Таис, но он хотел точно выполнить ее желание. Он медленно опустился на еще теплую землю, спершись спиной о камне стены, стал ждать нестащимым терпением воина. Последние отцветы зари погасли на вершине Эгайлеона. Темные стволы олив расплывались в сумерках. Он взглянул через плечо на закрытую дверь, едва обрисовывающуюся под выступом портика, и решил, что время настало. Предчувствие небывалых переживаний заставило его задрожать, как мальчика, крадущегося на первое свидание с приглянувшейся податливой рабыней. Птолемей взлетел по лестнице, стукнул в дверь и, не получая ответа, открыл ее незапертую. В проеме прохода, подвисевшем на бронзовой цепи двухпламенным лампионом, стояла Таис в темной эксамиде, короткой, как у амазонки, Даже в слабом свете масляной лампы Птолемей заметил, как пылали щеки юной женщины, а складки ткани на высокой груди поднимались от частого дыхания. Глаза, почти черные на затемненном лице, смотрели прямо на Птолемея. Заглянув в них, македонец замер. Лента в цвет хитона стягивала крутые завитки волос на темени. «Как у Афины Лемнии», — подумал Птолемей и тут же решил, что Таис — серьезно и как воин перед боем, с пристальным взглядом и почти угрожающим наклоном гордой головы, в самом деле похожа на грозную лимниянку. «Жду тебя, милый», — просто сказала она, впервые так назвав македонца, и вложив в это слово столько нежного значения, что Птолемей нетерпеливо вздохнул и приблизился, протянув руки. Таис, отступив на полшага, сняла откуда-то из-за выступа двери широкий химатион и взмахом его загасила светильник. Птолемей озадаченно остановился во тьме, а молодая женщина скользнула к выходу. Ее рука нашла руку македонца, крепко сжала ее и потянула за собой. «Пойдем». Они вышли через боковую калитку в кустах, и направились по тропинке вниз к речке Илису, протекавшей через сады от Ликея и святилища Геракла до слияния с Кефисом. Низкий полумесяц освещал дорогу. Таис шла быстро, почти бегом не оглядываясь, и Птолемею передалась ее серьезность. Он следовал за ней в молчании, любуясь ее походкой, прямой, со свободно развернутыми плечами, придававшей величавость ее небольшой фигурке. Стройная шея гордо держала голову с тяжелым узлом волос на высоком затылке. Она плотно завернулась в темный химатион, при каждом шаге западавший глубоко то с одной, то с другой стороны ее талии, подчеркивая гибкость тела. Маленькие ноги ступали легко и уверенно, и пересцелиды, ножные и браслеты, серебристо звенели на ее щиколотках. Тени гигантских платанов перекрыли путь. За этой стеной темноты, вспыхнула холодным светом беломраморная площадка, полукруг гладких плит. На высоком пьедестале стояло бронзовое изображение богини, внизу едва слышно журчал Иллис. Чуть склонив голову, богиня откидывала с плеч тонкое покрывало, и взгляд ее глаз из зеленых светящихся камней приковывал внимание – Особенное редкое для изображений божества выражение сочувствия и откровенности поразительно сочетались с таинственной глубиной всезнающего взора. Казалось, богиня склоняется к смертным, чтобы в тиши и безлюдье звездной ночи открыть им тайну, каждому свою. Левой рукой богиня – это была знаменитая на весь эллинский мир Афродита Урания, что в садах – Протягивала пышную розу, символ женской сущности, цветок афродиты и любви. Сильное тело, облитое складками пеплоса, замерло в спокойном энтазисе. Одеяние, необычно раскрытое на плече по древнему азиатскому или критскому канону, обнажало груди, высокие, сближенные и широкие, как винные кратеры, резко противоречившие своей чувственной силой вдохновенной тайне лица и строгой позе небесной Афродиты. Из всех художников Эллады Алкамену впервые удалось сочетать древнюю силу чувственной красоты с духовным взлетом, создав религиозный образ неодолимой привлекательности и наполнив его обещанием пламенного счастья. «Богиня, мать и Урания вместе».